и клюнул его в ладонь. — Кок-кок-кок-кок! — синергнул на командующий. Мне нужно бы пройти в корчевню, но так, чтобы хозяин меня не заметил. А я спрячусь за ваш великолепный разноцветный хвост, и вы доведете меня до самого очага, ладно? О ко Кок-кок! <связывая> — еще более гордо произнес петух. Он ничего не понял. Но чтобы не показать, что ничего не понял, важно пошел к открытой двери... Харчевнии.